— Не переживай. Я и не надеялась, что получится с первого раза. Чтобы коснуться Хань, требуется много времени. Рано или поздно у тебя получится. Излишние усилия только вредны. Это достигается покоем и миром, а не силой. — На сегодня достаточно. — Достаточно? Да ведь прошло всего несколько минут. Она вскинула бровь. «Ты просидел с закрытыми глазами около часа!» Он ошарашенно посмотрел сначала на нее, потом на солнце. Казалось, оно скачком переместилось вверх. «Около часа? Как так может быть?» Его снова кольнуло недоброе предчувствие. «Тебе показалось, что прошло всего несколько минут?» — нахмурилась сестра Верна. Ричарду не понравилось выражение ее лица. Он поднялся на ноги. Не знаю, не обратил внимания. Впрочем, это действительно было больше похоже на час. Он начал собирать свои немногочисленные пожитки. Чем больше он размышлял над тем, что увидел, тем менее реальным ему это представлялось. Словно сон, который после пробуждения быстро тускнеет в памяти. Отчетливый, страшный, но все же сон. Ричард почувствовал себя последним дураком. Ну, надо же испугаться сна. Он смертельно устал и, вероятно, пока пытался сосредоточиться на мече, незаметно для себя уснул. Это, кстати, объясняет, почему ему показалось, что прошло всего несколько минут. Он уснул, а вся эта чушь ему просто приснилась. Ричард тяжело вздохнул. Он чувствовал слабость, но вместе с тем и облегчение. Ощутив на себе пристальный взгляд сестры Верны, он обернулся. — Ну, а теперь ты не хочешь побриться? Теперь, когда убедился, что я стараюсь тебе только помочь. Ричард выпрямился. — Я уже говорил, пленники не бреются. — Ты не пленник, Ричард. Ричард, не торопясь, скатал одеяло и тщательно уложил его в мешок. «Ты согласишься снять с меня ошейник?» Она ответила не сразу, но ответила решительно. «Нет, только когда придет время». «Могу ли я покинуть тебя и идти, куда пожелаю?» Она нетерпеливо вздохнула. «Нет, ты должен идти со мной». «А если я все-таки попытаюсь?» Ее глаза сузились. «Тогда мне придется применить силу». «Лучше тебе не пробовать!» Ричард выразительно кивнул. «В моем понимании это и есть пленник, и до тех пор, пока я в плену, бриться не собираюсь». Лошади тихонько заржали, когда подошел Ричард, и потянулись к нему. Сестра Аверна посмотрела на них подозрительно. Приговаривая что-то ласковое, Ричард достал скребницу и принялся чистить лошадей, обращая особое внимание на их спину. Сестра Верна скрестила руки на груди. «Зачем ты это делаешь? Ты же чистил их вчера вечером». «Потому что лошади любят покататься по земле. Для коня комок грязи под седлом все равно, что для тебя камешек в ботинке. Только лошадь не может остановиться и вытряхнуть камень. Я предпочитаю лишний раз почистить, чем потом идти пешком». Закончив, Ричард убрал скрипницу. «Кстати, а как их зовут?» Сестра Верна недоуменно нахмурилась. «Никак. Это же лошади. Неразумные животные. Зачем им имена?» Ричард показал на жеребца, который вез сестру Верну. «Ты не дала имени даже собственному коню?» «Это не мой конь. Лошади общие. Я просто беру первую попавшуюся». «До вчерашнего дня я ездила на той, на которой сейчас едешь ты. Какая разница, все они одинаковы». «Ну что ж, значит, с сегодняшнего дня у каждой будет свое имя. Чтобы не было недоразумений. У тебя жеребец, значит, назовем его Джеком. Моя кобыла будет зваться Бонни, а та, что свободна, Джеральдина». «Джек Бонни Джеральдина», — фыркнула сестра Верна. Не сомневаюсь, что это из книжки «Приключения Бонни Дэй». Рад слышать, что ты читала не только пророчество сестра Верна. Как я уже говорила, волшебники попадают во дворец, как правило, в весьма юном возрасте. Один мальчик принес с собой эту книжонку. Я ее пролистала, чтобы выяснить, насколько она подходящая для юного ума, и обнаружила, что это абсолютная нелепая история. о трех людях, которые наживают себе неприятности исключительно потому, что ни один из них не отягощен ни малейшим количеством ума. Ричард усмехнулся. Значит, это самые подходящие имена для неразумных животных. Она осуждающе посмотрела на него. Приключение Бонни Дэй глупая и бесполезная книжка, бесполезная во всех отношениях. Я ее сожгла. Ричард был огорчен, но вида не подал. «Мой отец, вернее, человек, который воспитал меня как своего сына, Джордж Сайфер, он часто путешествовал. Однажды из очередной поездки он привез мне эту книгу, чтобы я учился по ней читать. Это была первая книга в моей жизни. Я перечитывал ее много раз. Я получил массу удовольствия». Кроме того, она научила меня думать. Я, как и ты, решил, что эта троица натворила уйму глупостей и дал себе слово никогда не повторять их ошибки. Ты можешь считать эту книгу бесполезной, но меня она научила многому, и прежде всего размышлять. Но, быть может, для ваших учеников это качество не является обязательным? Он отвернулся и начал неторопливо раскладывать на земле упряжь. Мой настоящий отец, Даркен Рал, недавно навестил наше жилище. Он искал сына, чтобы вспороть ему живот, и по его внутренностям прочесть кое-какую информацию. Проще говоря, он хотел убить меня так же, как убил Джорджа Сайфера. Он бросил быстрый взгляд на сестру Верни, но меня не оказалось дома, и пока он ждал меня, он разорвал эту книгу, а страницы разбросал по полу. Тоже, наверное, не хотел, чтобы я задумывался над ее уроками. Сестра верно, ничего не ответила. Она молча смотрела, как Ричард развязывает уздечки и высвобождает удила. Он слышал за спиной ее сердитое дыхание. «Я не собираюсь звать лошадей по именам», — с неожиданным упрямством сказала она. Ричард аккуратно положил стальные шипастые удила одно на другое. «Тебе придется пересмотреть свое мудрое решение, сестра Верна». Она сделала несколько шагов и встала так, чтобы он мог ее видеть. «Что это ты задумал? Зачем ты отвязал у дела?» Ричард вынул из ножен меч. Воздух наполнился магическим звоном, а в глазах Ричарда вспыхнул гнев. «Я разобью их, сестра!» Он поднял меч. И не успела она опомниться, с яростным криком обрушил его на удила. Посыпались искры, и удила превратились в бесполезные кусочки горячего металла. Сестра Верна рванулась вперед. «Ты с ума сошел? Как мы теперь будем управлять лошадьми?» «Удила с шипами — это жестокость. Я не позволю тебе ими пользоваться». «Проклятие! Это же просто неразумные животные!» По-другому они не понимают. — Животные? — буркнул Ричард, убирая меч в ножны. Он накинул на Бонни уздечку и продел поводья сквозь кольца сбруи. Чтобы управлять лошадью, мунштук не нужен. Я покажу тебе, как это делается. Кроме того, теперь они смогут щипать траву по пути и будут довольны. Это опасно. Они упрямые и без шипов с ними не справятся. Ричард хмуро взглянул на сестру. Есть много способов заставить лошадь слушаться. Без мундштуков это невозможно. Чушь! Опытному наезднику достаточно собственного тела. Только надо, чтобы лошадь понимала тебя и доверяла тебе. Сестра Верна шагнула вперед. Это глупо и опасно. Здесь и без того хватает опасностей. Если мы угодим в переплет, лошадь может испугаться и понести. «Как ты ее остановишь без удил с шипами?» Ричард посмотрел ей прямо в глаза. «Иногда хочешь одного, а выходит прямо противоположное. Если мы окажемся в опасности, и ты захочешь резко остановить лошадь, то можешь просто-напросто порвать ей губы. От боли, гнева и ужаса она вообще перестанет подчиняться. Она просто обезумеет». Она будет думать только о том, что раз за разом всадник причиняет ей боль, и чем дальше, тем больше. Она может тебя сбросить, и счастье еще, если после этого просто убежит в испуге. А если слишком резьерится, то затопчет тебя. Видишь? Ты думала, что у дела с шипами тебя спасут, а на деле окажется, что они тебя погубили. Если мы будем проезжать через какой-нибудь город, Я, так и быть, разрешу тебе купить обычные, гладкие удила и пользоваться ими. Но пока мы вместе, совать лошади в рот острые шипы я не позволю. Сестра глубоко вздохнула, стараясь успокоиться, и вновь скрестила руки на груди. — Ричард, мы не сможем править лошадьми без муштуков. Это же так просто! Он улыбнулся ей уголками рта. Уверяю тебя, сможем. Я тебя научу. Худшее, что может случиться, лошадь понесет, и тебе не удастся остановить ее сразу. Но рано или поздно ты ее остановишь. А если воспользоваться острыми уделами, и ты, и лошадь, можете быть ранены или погибнуть. Он похлопал Бонни по шее. Прежде всего, вам необходимо подружиться. Лошадь должна быть уверена. что ты будешь заботиться о ней и никогда не причинишь ей боли. Если вы подружитесь, лошадь сама не допустит, чтобы с тобой что-то случилось. Она сделает все, что ты захочешь. На самом деле это совсем не трудно. от тебя требуется помимо твердой руки лишь немного любви и уважения. Но если вы собираетесь подружиться, лошади нужно имя, чтобы она знала, когда к ней обращаются. Ричард протянул руку, И Бонни ткнулась ему в ладонь. — Не правда ли, Бонни, хорошая девочка? — Ну, конечно, хорошая. Он через плечо посмотрел на сестру Верну. — Джек любит, если ему почесать под мордой. Попробуй показать ему, что хочешь с ним подружиться. Он насмешливо улыбнулся. — Так или иначе, сестра Верна, твоих любимых удил больше нет. Придется тебе учиться обходиться без них. Сестра Верна... Смерила его ледяным взглядом и нерешительно подошла к Джеку. Некоторое время она просто стояла перед конем, а потом протянула руку и почесала ему под мордой. «Хороший мальчик», — сказала она лишенным всякого выражения голосом. «Так не пойдет, сестра Верна. Ты считаешь лошадей неразумными созданиями, потому что они не понимают слов». но в интонациях они разбираются великолепно. Если ты хочешь, чтобы Джек тебе поверил, постарайся хотя бы притвориться приветливой». Сестра похлопала коня по шее. «Глупая скотина!» — сказала она приторно сладким голосом. «Ты доволен?» — бросила она через плечо. «Главное, чтобы он был доволен. Тебе необходимо его доверие. Погляди, как он держится!» пока он тебе не верит. Ну, ничего. С сегодняшнего дня ты сама будешь о нем заботиться. Чистить его, кормить, поить, седлать. Он должен зависеть от тебя, а, следовательно, и доверять. Я возьму на тебя заботу о Бонне и Джеральдине. К Джеку никто, кроме тебя, прикасаться не будет. Не забывай чистить его с вечера, а потом еще раз утром. Я? Ну уж нет. Я приказываю, а ты подчиняешься. До сих пор ты превосходно заботился обо всех троих и будешь делать это и впредь. Причем здесь приказы? Речь идет исключительно о твоих отношениях с лошадью. Я же сказал уже, удил больше нет, и тебе придется искать другой способ. Ради собственной безопасности. Ричард протянул ей уздечку. Вот. «Накинь на него и протяни через это кольцо». Пока она это делала, Ричард порезал остатки дыни. «Поговори с ним. Назови его по имени. Скажи ему, что он тебе нравится. Не важно, что ты ему скажешь. Можешь, например, описывать свои действия, но пусть твой голос звучит так, словно этот конь тебе очень дорог. Притворись. Говори с ним так, будто это один из твоих воспитанников». Сестра бросила через плечо испепеляющий взгляд и начала что-то нашептывать. Так тихо, что Ричард не мог расслышать слова. Впрочем, голос ее звучал ласково. Когда она закончила возиться с уздечкой, Ричард протянул ей нарезанную дыню. «Лошади это обожают. Угости его и скажи, что он хороший мальчик. Его отношение к уздечке должно измениться». Он должен радоваться, что она пришла на смену шипам, которые он ненавидит.